Глава одиннадцатая Я замерла. Зачем? От волнения мой голос стал немного выше. Не знаю, но я решил, что лишние стрессы тебе ни к чему. У твоего организма и так огромный стресс от беременности двойней. И тур. Он покачал головой. Ты не выдержишь еще и его. Я молчала. Он достал сигареты из кармана впереди стоящего сиденья. Затем о чем-то подумал и убрал их обратно. «Как он меня нашел, неизвестно?» «Стив, ты что-то выяснил?» Джейми больше не смотрел на меня, а открыл тетрадь смерти и что-то туда записывал. «Наверное, имя Игоря сто раз подряд». «Да, мистер Коул, это детектив из частного агентства Роуз, считающегося самым лучшим в своем деле. Мистер Королев нанял того, кто смог выпадать у кого-то на Майами, куда мы улетели». «Не представляю, как, потому что мы никому ничего не говорили, ведь это не их дело!» Задумчиво пробормотал Джейми, барабаня пальцами по моему колену. «Может, кто-то из съемочной группы проболтался?» Предположила я, пытаясь сесть, и замерла, остановленная рукой Коула. «Никто не знает, что ты живешь в Майами, кроме нас, Харви, Дрю, Илоны и твоей группы», — рассуждал он. «Дрю и Харви никому бы не сказали, как и Илона. Твои ребята из группы с ним не общаются? Они скорее покажут ему дорогу на все четыре стороны, чем дорогу ко мне», — фыркнула я. «Все равно больше никому не сообщая о своих передвижениях, хорошо? Не хотелось бы, чтобы в Лондоне кое-кто нас достал. Если ты, конечно, не хочешь обратного». Он посмотрел на меня вопросительно, но его скулы были выделены больше обычного, и одна рука сжата в кулак. «Ладно», — пожала плечами я, — «всё равно я не хочу ни о чём с ним говорить пока что, только если после тура, чтобы сказать ему, что он скоро будет отцом, и посмотреть на его реакцию». «Может быть, тебе придётся говорить с ним и во время тура». «О чём ты?» — спросила я, пристально глядя на него. «Мне звонила кузина и сообщила, что ей срочно нужны два вип-билета на ваш концерт, чтобы быть ближе к сцене», — протянул он, скрещивая руки на груди. Ее начальнику вздумалось вернуть бывшую девушку таким образом. «Сводить на концерт? А при чем тут?» Я озадачилась резкой сменой темы разговора, он меня перебил. Я тоже так подумал. А потом сестренка сказала, что хотят вернуть тебя, и что это все одновременно и романтично, и нет, потому что он живет с ее лучшей подругой-моделью. Так это не было сменой темы. Да уж, он и со мной начал встречаться, когда еще жил с Викой. По-русски пробормотала я, садясь. Что? Ничего. Я снова перешла на английский. А она знает, что я живу у тебя? «Пока нет, и я сейчас скажу одну вещь, но тебе это не понравится. Я не отдам тебя ему. Я слишком влюблен в тебя, чтобы просто так отказаться от шанса быть с тобой. А я не могу лететь в Лондон, потому что у меня нет великобританской визы», пробормотала я, ошалев от признания так легко вылетевшего у него. «Никаких драматических пауз и пафосных жестов, просто констатация факта». «Тогда нам придется навестить Москву, получить тебе визу и полететь туда». Пожал плечами он, все еще сохраняя серьезное лицо. «Ты же не хочешь пропустить мой день рождения? Я запланировала отметить его в Лондоне, и у нас есть еще чуть больше недели до него». Я улыбнулась. «Конечно, нет. А еще я увижу своих друзей до тура, а не после. Ура!» Я обрадованно завозилась, представив в мечтах удивленные лица друзей, когда я внезапно приду к ним в гости. Интересно, как там Оксана и Миша? Надо бы посмотреть, ответили ли они на мои письма. В последнее время я решила отдохнуть от постоянных сообщений и звонков и попросила Джейми забрать мой телефон себе. Он словно почувствовал, что я о нем подумала, и негромко засмеялся, после чего я повернулась к нему. «Что?» «Смотри, нас опять поймали. Тут целая подборка из нескольких наших прогулок. Правда, никто не может понять, кто ты». Он передал мне свой телефон. «Тебя со всеми твоими девушками выискивают». Поинтересовалась я, увеличивая одну из фотографий, на которой я ела мороженое и шла с Джейми за руку. «Узнать мой сценический образ было сложно, волосы мне заплели в косу, а сама я была без макияжа, в мешковатой одежде и больших солнечных очках». «Конечно, и строят теории насчет того, кем эти девушки мне приходятся». «И что говорят про меня? Мне лень читать комментарии». Он широко улыбнулся. «Насчет тебя пишут, что ты либо лучшая подруга, либо девушка, но вряд ли я бы стал выбирать девушку со столь ужасным вкусом в одежде». «Не думаю, что больше, чем такая одежда, им бы понравилась фотография, где отчетливо видна беременность». Мрачно сказала я, поглаживая заметно выросший за последнюю неделю живот, и попыталась пошутить. «Вот так заботишься об их же психическом здоровье, чтобы фанаты шок не получили, а они этого не ценят». «Эй, Баунти!» Он приобнял меня, и я склонила голову на его плечо, ощущая запах морского одеколона. «Ты же знаешь, что мне совсем все равно, как ты одета. Вот и на них тоже забей». Без десяти девять машина въехала на парковку отеля. Мы с Джейми, оглядываясь по сторонам по привычке, вышли из машины. «Черт, мы же гримированные! Можно расслабиться, Ника!» Я и не напрягалась. Я зевнула, утомленная длинным днем. «Так, Ника, пойдем внутрь. Стив, передай Дрю, чтобы собрал наши чемоданы и привез сюда. Список вещей напишу позже. Обязательно скажи ему, что взамен я согласен на любое его предложение, и завтра забери наши вещи из вчерашнего отеля». Мы втроем зашли в отель, и администратор уставилась на нас с интересом. «Бронь 2584, на Джейми Коула, два номера». Небрежно облокотился на стойку блондин, откидывая с лица челку. «Простите, можно ваши документы?» Он протянул ей паспорт, который вытащил, я так и не поняла откуда, из своей тетради, что ли. «Можно, но мы в гриме», — предупредил он, когда женщина посмотрела на его фото в паспорте. «Прошу за мной, обоих!» Я вцепилась в руку Джейми. «Они ведут нас к полицейским, да?» Прошептала я нервно. В ответ он погладил мою руку. «Нет, не переживай зря, Ника!» Он оказался прав. Нас привели в служебный туалет и сказали, что здесь мы можем смыть грим, пока нам оформят номера. «Надеюсь, она не украдет твои документы», задумалась я, включая холодную воду. «Там Стив! Он проследит за ней! Умывайся с мылом и тёплой водой!» Он закатал рукава рубашки и принялся смывать грим. Я переключила кран и начала делать то же самое. Спустя 15 минут мы с немного красными лицами стояли около администратора. На меня Джейми нацепил солнцезащитные очки и приобнял так, чтобы моё лицо было скрыто от посторонних глаз». «Хорошая маскировка получилась, мистер Коул», — сказала администратор, протягивая ему ключи от двух номеров. Один ключ Джейми протянул Стиву, второй оставил себе. «Я что-то не поняла. Мы будем жить с ним в одном номере?» «Баунти, пойдем, или мне тебя донести», — сказал мне он, выводя из размышлений. «Сама дойду», — торопливо пошла за ним я. Мы со Стивом поднялись на лифте на пятый этаж. «Какие-то распоряжения еще будут, сэр?» Спросил Стив своего босса, останавливаясь около 511 номера. Наш номер был напротив. «Нет, отдыхай. Насчет списка давай решим сейчас. Ника, что тебе нужно, кроме одежды?» Я задумалась, пока он открывал дверь номера. «Можно всю мою полку с косметикой? И черную сумку, в ней российские документы. И одежду, не всю. Я пришлю список, остальное куплю». Сказала я Стиву, кивнувшему в ответ. «Стив, до завтра!» Попрощался с ним Джейми, давая понять, что разговор окончен. Point of view, Артём Рано утром Артём привёз Оксану в университет, и Рыжая, перед тем, как выйти из машины, пообещала ему, что доберётся домой на такси в целости и сохранности, либо её подвезёт кто-то из одногруппников. Теперь он, не выспавшийся, заехал в кофейню, чтобы взять себе кофе или чай. Ему предстоял длинный день, и вечером в его расписании стояло сопровождение Илоны и Дейва на какой-то мега-крутой вечеринке. Пока он ожидал свой заказ, Оксана написала ему огромными буквами, чтобы он срочно зашел в Инстаграм и посмотрел, что она ему скинула. Запрещен в России принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации. Блондин так и сделал. И то, что он увидел, ему не понравилось. Игорь Королев выложил в сеть видео с поздравлением Наташи и отметил ее на видео и в комментарии к посту. Ради интереса он прослушал начало видео и отметил для себя, что на перепетую песню группы Корни было наложено слишком много автотюна. Очень забавной ему показалась замена исходного имени Вика на имя Ника, в точности так же, как и произошло у Королева в жизни. Поздравление сильно запоздало, отчего Артем фыркнул, а потом задумался. Оксана в прошлый раз держалась молодцом. Не выдала Игорю ничего, что ему хотелось знать. Если бы не тот эпизод с телефоном, все прошло бы гладко, и у Королева не было бы никаких зацепок за Оксану. Она, чтобы Игорь отстал от нее, рассказала ему, что Наташа в Австралии встречается с каким-то актером, чье имя не может сказать. Буквально первое, что пришло ей в голову. И это сработало. Зачем тогда Королев до сих пор хочет привлечь внимание девушки, если та упорно не выходит с ним на связь? Еще этого не хватало. Он взял у бариста стакан с зеленым чаем и направился к машине. У него и так сейчас проблем хватает. Например, сегодня вечером он планировал сделать предложение Оксане. Однако из-за работы ему приходится это отложить. Ему пришла в голову мысль посоветоваться с Наташей. Они же с Оксаной лучшие подруги и должны были обсуждать идеальные свадьбы и предложения руки и сердца. Сев в машину, Артем набрал ее номер телефона и через несколько гудков услышал ее запыхавшийся голос. «Да, Тем». «Я не помешал, Энн?» — удивленно спросил блондин, слыша мужской смеющийся голос на заднем плане. «Нет, я просто немного бегала за Джейми по комнате». «Он отнял у меня мой блокнот с новыми песнями и исправляет в них ошибки». Пожаловалась она ему и мстительно добавила. «Ничего, я отомщу ему ночью, отберу все одеяло себе». «Ты ничего не хочешь мне рассказать, например, как вы оказались в одной постели?» Со смехом спросил Артем, понимая, что у подруги на другом конце земного шара происходит что-то очень интересное. м м нет. Пожалуй, нет. Что ты хотел?» Я очень рада тебя слышать в этих заботах. Совсем не было времени позвонить тебе. Ты сегодня не проверяла Инстаграм? Запрещен в России, принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации. Нет, мой телефон надежно спрятан, чтобы не отвлекал вдохновение от меня. А что, что-то случилось? Встревожилась она и, не дав Артему ответить, перешла на английский. Джейми! «Дай мне, пожалуйста, мой телефон. Важно, да. Энн, давай я скажу тебе прежде, чем ты что-то откроешь». «Давай, но я уже почти все загрузила», — воскликнула девушка. «Так что там?» «Королев чудит», — решил помягче выразиться блондин. Наташа издала какой-то неопределенный звук. «Я в норме, это я от удивления», — быстро произнесла она. «Вижу, что он отметил меня в комментарии. Там что, видео?» Она, видимо, открыла пост, потому что Артем услышал голос Королева, не совсем попадающий в ноты припева песни, а затем услышал смех Ники. «Еще бы выложил это через год. Подожди минутку, Тем». Она отвела телефон от лица, судя по шороху, но Артему все равно было слышно весь происходящий разговор. «Джейми, не смотри на меня так. Он выложил видео с поздравлением с днем рождения». Поможешь мне записать ему ответное послание? Услышал Артем ее английскую речь и спорящий с ней голос Коула. Не песней, текстом. Могу и не на видео, просто текстом под картинкой. Хорошо, Джейми. Спустя еще минуту бурных обсуждений Эн вернулась к разговору с ним. Алло, Тем. Э -э -э, слышал, о чем мы договорились. Его не переспоришь, поэтому я сразу соглашаюсь. Правильно делаешь? Если честно, я звоню тебе еще по одному вопросу, Наташа. «По какому?» — с интересом спросила она. «Ты же лучшая подруга Оксаны, все про нее знаешь». Он сделал паузу, глубоко вздохнул и негромко произнес. «Скажи, она говорила тебе когда-нибудь о том, какую свадьбу она хочет, и какое платье, и какое кольцо?» На том конце трубки Энн присвистнула. «Неужели ты решился?» «Да, только ей не говори, а то сюрприза никакого не... Я буду молчать!» А сейчас запоминай все, что я скажу». Через 10 минут они попрощались, и Наташа еще раз радостно поздравила его с таким важным решением в жизни.